Ну что? Иди сюда. С затянутого тучами неба сыпался мелкий снежок. Антон подождал Зоську. А что ему оставалось делать, не бежать же ему в догонку за этим баламутом сержантом? Конечно, и сержант, и Зоська теперь были ему ни к чему.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 Но не раздеваться же тут под носом у полицаев. Прежде всего следовало уносить ноги, коль уже оторвались от погони. Каждая минута была дарована им для спасения. От черт, выругался Антон, вслушиваясь.